Ценности. Помни, что есть твой внутренний мир и внешняя среда. Твой внутренний мир – это твоя основа, твоя опора, и это источник всех твоих проявлений во внешней среде, всех твоих замыслов, поступков и творческих действий. В твоем внутреннем мире хранятся твои основные ценности. Наиболее важные ценности. п р и я т и е себя. Ты есть у себя в себе. Ты делаешь себя, растёшь и растишь себя. Уверенность в себе и доверие себе. Ты в глубине себя знаешь, что можешь всё. Любовь к себе и забота о себе. Безоговорочно и тотально, ты уникальна и прекрасна. Чем глубже ты любишь себя, тем лучше у тебя получается делать себя. Любовь к миру – это самый простой путь, чтобы позитивно взаимодействовать с ним. Не надо ждать, что мир будет любить тебя, не стремись к этому. Главное – жить самой с любовью к миру. Стремление решительно и безудержно действовать. Это в тебе подарок от Бога. Он есть у каждого человека, но некоторые теряют этот подарок среди хлама в своем мире. Пожалуйста, не потеряй в себе подарок Бог. Опираясь на свои ценности, участвуй в обмене и взаимодействии с внешней средой. Это одна из основных твоих задач, из-за которой ты появилась пожить на земле. При этом всегда будь максимально искренна в своих внутренних размышлениях и намерениях. Не обманывай себя, не принижай свои возможности и силы. Делай намеченное и должное честно. Добросовестный радостно